глава 13 фотографии Илья не могу не спросить, вы пили? но почему все всегда сводится именно к этому Илья отвернулся и стал медленно считать до 10. сколько раз и от скольких людей приходилось слышать о том, как хорошо этот прием работает и успокаивает якобы и помогает взять себя в руки. Так вот врали все никогда он не помогал, не тогда, Не сейчас. Нет, выдохнул он. Ни капли. Ведь вы сами видели фото. Еще более угрюмый, чем был в дороге, полицейский продолжал смотреть с недоверием и качать головой. В наши дни с фото можно сделать все что угодно. На моем прошлом месте девушка написала заявление после того, как на подъездах в ее районе кто-то расклеил фото стриптизерши, так сказать, на рабочем месте. И очень ловко, приделал ее голову. «Вот прямо не придерёшься. Так что и вас просто могли разыграть. Но я-то здесь был. Я сам фотографировал. На этот телефон. Смотрите». Илья сунул телефон прямо в лицо участковому и принялся листать снимки. «Видите? Зачем вы мне опять их показываете? В том, что эти фотографии существуют, вообще-то сомнений и не было». Илья не ответил. Он случайно листанул галерею дальше, вчерашних лесных кадров и увидел фото, сделанное перед этим внутри дома. Темная комната, печь, керосинка на столе. И чего ради он фотографировал дом. Холод прокрался по телу, поднимая все волоски, еще до того, как он вспомнил. В тот вечер он фотографировал Варю. В свете керосинки она напомнила какую-то старую картину, название которой напрочь вылетело из головы. Но Варе на фотографии не было. Что с вами? Заинтересовался полицейский. Вспомнили что-то? Илья помотал головой. Абсолютно все, что помнил, я рассказал. Но вы мне не верите. Надо было все-таки звонить в дежурную часть. И вас бы привлекли заложный вызов. Или вы на самом деле думаете, что кто-то другой увидел бы здесь то, чего нет? Но я и не вру. Зачем бы мне такое придумывать? Так. «Давайте успокоимся». Полицейский скрестил руки на груди. «И еще раз на все посмотрим. Я вижу, что на этой поляне кто-то разводит костер, И, видимо, регулярно. Жечь костры здесь запрещено. Риск лесных пожаров. Так что да, тут явное нарушение. Но я не вижу ни трупа, ни машины, ни ленточек, ни кольев, кроме тех, что стоят у леса и о которых все знают. Достопримечательность как-никак». И он прав. Я тоже это вижу. Но еще вчера все это было тут. Я не знаю, как вас убедить. Видимо, кто-то узнал, что я сюда приезжал, а потом еще и обратился к вам и все убрал. А вы? Вдруг осенило Илью. Кому-нибудь рассказали? Участковый тоже несколько раз глубоко вздохнул. Возможно, и он терял терпение и пользовался тем же самым бессмысленным приемом. Давайте вернемся. «Сказал он. Где-то рядом треснула ветка. «Вы мне не верите», — устало повторил Илья. То, что он нашел вчера на поляне, и то, что видел собственными глазами, до сих пор стояло перед ними. Человека убили, и убили варварски. И не надо быть криминалистом, чтобы понять, что тело точно провело на столбе не один день. Но как это возможно, что исчезли абсолютно все следы этого преступления? включая обугленные деревья. Как вышло так, что сожженный автомобиль исчез без следа и признаков пожара не осталось даже подневесть откуда взявшимися сугробами. А Илья не поленился и под странным взглядом полицейского откопал снег с участка, который подсказывали не только память, но и фотографии, голыми руками. Когда он вернулся вчера к машине, то девушку не застал и даже не удивился, почему-то не сомневался, что именно так и будет. Хорошо, что она хотя бы не сдержала свое шутливое обещание и не угнала автомобиль. Но сама девушка. Было в ней что-то, что напугало Илью в лесу и не отпускало до сих пор. Она шла впереди и вдруг обернулась. И в короткий миг он увидел что-то такое, чего быть не могло никак. Нечто совершенно невозможное, что муторно холодило до спазма в желудке. Скорее ощущение, Чем четкий образ и длилось оно лишь пару секунд, но никак не желало выходить из памяти. Варя уверенно шла впереди по снегу, оставляя детские следы. Они о чем-то говорили. Он уже совершенно не помнил, о чем. И тут она обернулась. И с вами точно все в порядке? встревожился полицейский. Илья неожиданно подумал о том, что до сих пор не узнал его имени. Но далой все неуместные мысли. Он вновь попытался ухватить тот миг. Это произошло поблизости, вон там, за поляной. Илья поспешил туда, не слушая удивленный окрик спутника. Варя обернулась, и на миг. Всего лишь на один короткий миг показалось, что сквозь все ее лицо, включая белки глаз и заливая их, проступила синеватая чернота. Да! вслух сказал Илья, ощутив облегчение. Что? Спросил участковый. Оптическая иллюзия: игра тени, искажения из-за преломления света в снегу. Наверняка есть и куда более научное название, но важен сам факт: Илья вспомнил, что его так встревожило. Тут, как с монстром из детства, из-под кровати: если набраться решимости и заглянуть ему в лицо, то окажется, что и лица-то никакого нет. Но это ни в какой степени не объясняло пропажу ни тела. И самих Кольев, ни скелета со старыми бумагами из дома, ни вари фото. Давайте уже уйдем отсюда. Все равно делать здесь больше нечего. Не дождавшись ответа, снова предложил полицейский. И Илья не стал спорить. Хорошо еще, что руководство не докладывал. Ворчал полицейский, когда сели в машину. А то бы на свидетельство не сразу. Так-то были проблемы уже. Он щелкнул себя пальцем по шее. Но это не розыгрыш, как я вам и сказал. Та девушка привела меня сюда, обещая показать, что происходит в Ивановке. Я не понимаю, что произошло. Вот и я тоже, — согласился полицейский. Вы обещали что-то показать, когда приедем на место. Это если бы мы на самом деле нашли. Ну да ладно, можно ваш телефон с фото? Илья послушно протянул его, хотя те же самые фото были и у полицейского. Он все их пересылал полицейскому. Вот эта сгоревшая машина, да? Полицейский достал и свой телефон, нашел фото и, держа по аппарату в каждой руке, показал Илье. На его экране автомобиль, похожий на сгоревший, был целым. Да, очень похоже, что одна и та же, сказал Илья. Секунду. Участковый пролистал еще и снова показал Илье. Из телефона смотрел самоуверенный молодой мужчина. И, несмотря на чудовищные повреждения, в нем отлично узнавался тот, кто висел вчера на поляне. «Это он!» — выдавил Илья. «А знаете, кто это?» «Хотя бы такой напасти Илья был лишен. «Никогда не видел раньше ни его, ни машину». «Водитель утопленного у вас внедорожника», — сказал участковый. «А машина...» Его жены. В ней его и видели в Ивановке в последний раз. И будь то, о чем вы говорили, там, где вы говорили, вопросом занималось бы уже следствие. И Варвару бы оттуда просили, и вашего соседа Ивана, который видел пропавшего на реке. Он вроде болеет. Вдруг не к месту вспомнил Илья, но полицейский неожиданно проявил любопытство. А что с ним случилось? Илья пересказал, что слышал у часовни. А в каких вы, кстати, отношениях с хирургом районной больницы? То есть формально он хирург, а на деле, видимо, широкого профиля. По дороге участковый неоднократно упоминал о чем то происходящем в больнице. И это явно ему не нравилось. Не встречал, насколько знаю. Но если он из Ивановки, то, может, и встречал. Я же не со всеми знаком. Не представляю, что это за игры. Машина, наконец, тронулась. А все от того, что нечем тут заняться, в этой глуши. Игры? Но уточнять Илья не стал. Однако в молчании теребили мысли о поляне. И лишь бы только отогнать их, он спросил. Вы говорили, что-то случилось в больнице? А? Участковый дернул губой. Позвонил мне этот хирург. Точнее, не позвонил. Он звонил несколько раз. Сначала в отдел, но его направили ко мне, потому что я по Ивановке. Сказал, что пациентов оттуда искусали какие-то хищники. Определить, какие, они не смогли. Но что он считает, что это дело полиции, охрана общественного порядка и все такое. И больница обязана сообщать о таких случаях. Ну, то есть, вообще так и есть. Только сейчас Илья заметил, что он выглядел очень уставшим. По его словам, Оба пациента находились в тяжелом состоянии. Мужчина — в крайне тяжелом, с отрицательным прогнозом. Там у него была скальпированная рана головы. Отрыв. В общем, коротко говоря, чуть ли не половину кожи сорвали и вырвали глаза. Илья вздрогнул. Врач для него вызывал борт анавиацией, но тот не мог вылететь из-за метели. И вот как раз сегодня должен был его забрать. В общем-то, история ясная. Пенсионерка упала во дворе, и на нее напали уличные собаки. А Иван этот, как видно, браконьерничал, пошел в лес и встретил там то ли волка, то ли шатуна. Как Иван? Неужели речь о том самом бородаче, который перестилал в доме пол? И это ему вырвали глаза? Врач не мог определить, кто это был, медведь или собака хотя я и сам не особо в таком, но местные... Но не о том речь. Полицейский закурил и предложил сигарету Илье. А после, как раз накануне, тот же врач сообщил о происшествии, что пенсионерка Сенина, ваша соседка, госпитализированная с инсультом, скончалась в результате укушенных ран. «Где?» Илья совсем растерялся. «Да вот и я о том же. В палате, где были и другие пациентки». Но никакого нападения не видели. А укусы, хм, следы зубов насениной, показались врачу человеческими, причем не только в последний раз, но и тогда, когда ее привезли. А Эшкин, тот самый, который не жилец, исчез. Илья, только что давший себе обещание больше не пытаться понять, все же не удержался. Это как? Полицейский глубоко затянулся и бросил окурок. Черепа на кольях мимо которых они как раз проезжали, взглянули в приоткрытое окно. «Понятия не имею». «А что сказали в больнице?» «Ну, у хирурга целая история. Даже пересказывать смысла нет. Вот скажите, кто станет ночью проникать в больницу и вывозить умирающего?» Илья не ответил. «Вот-вот. А камер, как обычно, у них нет. Так что сказал бы, что остается только догадываться» как и почему он пропал. Но... И это ведь еще не все. Когда я сегодня туда приехал, там были внук Сениной, глава Ивановки и какая-то женщина. Как же ее? Участковый наморщил лоб. Да, Ермакова. Кажется, сказала, что у нее в деревне магазин. И у них там произошла склока с этим хирургом. Сенин хотел забрать тело без вскрытия, утверждая, что умершая и была внешне именно в таком состоянии, когда он ее привез, В смысле, с теми же укусами на тех же местах. Аж в Дракулес требовал отдать. Угрожал, что иначе сам заберет. И ведь забрал. А вы? А что я? Ну, составил протокол о хулиганстве. Так он что, украл ее? Возникло странное чувство, что большая часть Ильи не ударяется на ухабах и не ведет этот странный разговор, а находится где-то вдали, там, где спокойно и наблюдает за оставшейся частью откуда-то свысока. Да это уж перебор. Он вышел, медсестра побежала следом, а потом и остальные. Но никто особо и не пробовал мешать. Основания-то особо какие. В общем, молодой унес тело, а Ермакова стала требовать встречи с Эшкиным. Якобы в больнице... Бросают трубку, когда она звонит. Хирург сказал то же, что и мне. Исчез. У Ермаковой чуть не истерика, и они оба с Фоминым стали требовать, чтобы я вмешался, и чтобы врач рассказал, что с ним случилось. Не помню кто. А так это же я и был. Предложил попробовать для начала просто позвонить Эшкину. Участковый растер лоб ладонью. Фомин сказал, что не может, потому что потерял телефон. Ему вообще это не понравилось. Все говорил, что, мол, как Иван бы ответил? Он же телефон не увидит. Глаз-то нет. На миг встрепенувшись от шокирующей подробности, Илья продолжил слушать все так же отстраненно, вспоминая то останки в лесу, то ступню скелета на полу, то фотографию пустого стула в свете керосиновой лампы. Зачем? Зачем он сюда приехал? Как он нашел и почему выбрал наихудший способ — усугубить все свои проблемы. Странный довод, да. Хирург, понятно, ответил, что у него номера нет, осталось только Ермакова. Она сказала, что напишет на меня заявление, и все же стала звонить. Я, естественно, ни на что не рассчитывал, разве что на понижение градуса. У них, то есть у вас, помимо всего, еще же и со связью вечно проблемы. Но ей ответили, и она уверена — что именно Эшкин. И где он? Вернулся в больницу? В Ивановку он вернулся, хмыкнул участковый. Во всяком случае, нам она так сказала, якобы домой пошел. Как пошел? Без глаз? Вот я и хотел узнать. А еще больше хирург, который настаивал, что такое категорически невозможно, что это какой-то розыгрыш или что еще похуже. А голос по телефону подделали нейросетью. Да-да, технологии доходят и сюда. И если бы не вы и ваши фото, именно этим бы сразу я и занялся. Но понятно, труп важнее. Но сейчас я все же хочу заехать к дому Эшкина и посмотреть, что там происходит. Ведь заявление-то хирург все же написал. Даже два. И если по одному я уже составил протокол, то второе требует работы. Они уже ехали по Ивановке. С виду равнодушные и невозмутимые жители украдкой глядели на автомобиль. И только дети, как и в день приезда Ильи, не скрывали своего интереса. «И зачем я только во все это лезу? Ведь я даже права теперь не имею», — сказал полицейский, обращаясь скорее к себе, чем к Илье. «Теперь?» — механически ответил Илья. «Я раньше в следствии работал. Есть какое-то слово даже, не то за умное». Не то иностранное, как такой пролет по карьерной лестнице называется. О! Да он Это не то! машинально поспорил Илья, внезапно вспомнив канувшие в лету и, видимо, навсегда разговоры с клиентами. Он все еще ощущал себя не то под гипнозом, не то под алкоголем, словом, изрядно очумевшим, и разговор про трезвлению разума не способствовал. Разве что вы не сделали. Это намеренно, так сказать, понизили скорость жизни. Тогда по-русски объясню. Сорвался я и провалился в полную Ивановку. В общем, сюда я, в отличие от вас, приехал совершенно не по доброй воле. Подъехали к дому бородача, куда Илья уже приходил раньше в надежде найти мастера-рыбака. Исходя из всего, о чем говорил участковый, если и можно тут встретить кого-то, так только проходящих мимо любопытных соседей. Однако у бревенчатого дома орудовал лопатой сам хозяин. Увидев машину, он бросил отгребать снег и встал в полный рост, утирая лицо ладонью. Что Илья отметил в первую очередь, глаза у него точно на месте. А когда они с полицейским вышли из машины и подошли, оказалось, что они все такие же, живые и черные однако все лицо бородача покрывали буграми свежие рубцы от глубоких порезов. «Здорово, Илюха!» — протянул ему первому руку сосед и переключился на полицейского. «Да неужели в больнице сказали, что я их одежду украл? Но сестрица сама говорила, что она бомжатская. То есть они специально всяким бедолагам на зиму собирают отдельный ящик. Типа бери, если надо. Но я и взял». «Мою-то подрали все, да и не нашел я ее. Один телефон, как помню, оставался с куском штанов, до да носки. Хоть телефон нашел. Илья слушал молча. Что с вами случилось-то? уточнил участковый. Собаки меня в лесу подрали одичалые. Целая свора там бродит. Как видно, те же, что и тетю Таню погрызли. Размотали так, что аж до сих пор хромаю. Чудом выбрался. На дерево смог залезть. Надо с мужиками собраться, да отстрелять их по скут. Зло сказал бородач, потирая изрезанную щеку и спохватился. Зря я это вам. А в больницу как попали? Да как? Убежали эти твари, а я как-то из лесу вышел и до дома доплелся. И что-то совсем никак стало. А тут внук тети Тани за инструментом зашел. Да и слушать не стал. Я ж в кровище весь еще был, сгреб, да отвез. Но они меня там уж держали, замотали вместе с глазами и носом, недохнуть, не шевельнуться. С чего замотали-то так, как гусеницу прямо какую? Не ответили даже. И вот все лежу и лежу, говорю, пустите, сколько я еще так буду валяться? А они нет и все. Доктор, сказал в морг, значит в морг. Рассмеялся бородач. И теперь вас выписали? Да уж конечно, выпятил нижнюю губу Бородач. Сам я вчера вечером ушел. Дождался, когда доктор спирт пошел глушить. Вот уж здоровье у мужика. Я бы даже в свои двадцать каждый день-то столько не осилил. Не говоря про сейчас. Снял все обмотки, взял одежду из ящика бомжатского и пошел. Пешком? уточнил полицейский. Пешком, подтвердил Бородач. Ну, не всю дорогу, ясно. Меня попутка большую часть подбросила. А уж дальше до Ивановки пешком. Срезал угла еще неплохо. Я аж не только рыбак, но и охотник. Леса знаю. А уж после Лешки в больничке пройтись так прямо милое дело. Аж тянуло. А что натрепал-то он, доктор этот? Понять не могу. Иду домой, так от меня чуть не шарахаются. Так глядят, как будто с того света вернулся. Верка днем звонила, аж разрыдалась. «А что такое, не говорят. Может, вы хоть скажете?» Врач сказал, что вы были в крайне тяжелом состоянии, уклонился полицейский. «Может, и был», — согласился бородач. «Ему, наверное, виднее. Да только держать-то потом зачем меня было? Для бумажек каких-то, вот точно. Кругом одни бюрократы, даже там». Полицейский задумчиво глядел вдаль. Илья же не особо и поражался. Мало ли, кто чему ему рассказал. Возможно, и правда спирт свое дело сделал. Другое дело Илья, который своими глазами видел убитого. «Да вы проходите!» Бородач и в самом деле хромая, как и говорил, шагнул к калитке. «Не могу. Сейчас времени мало. И я по делу хотел показать кое-что». Полицейский достал телефон. Через его плечо Илья увидел свои вчерашние фотографии, которые ему пересылал. Тот открыл сожжённую машину и подошел к бородачу. «Ух ты! Это что ж, прямо в чистополье стоит? Ну надо же! Сколько раз мимо ходил и не видел. Водила...» — покачал тут головой. Узнаете? Похоже на ту, на которой тот городской в ноябре ездил, когда свой джип...» из реки поднять хотел. Иван почесал бороду. А это... Ох, мать моя! Это же... Что же это такое? Судя по реакции, полицейский показал фото последствий расправы. Похоже, тот самый мужик и есть. Да кто ж его только так? Понятно. Спасибо. Ухватив Илью за рукав, полицейский потащил его к машине. Бородач так и остался стоять столбом, широко распахнув вполне целые глаза. «Инсталляция, что ли, какая? Может, сам пропавший вместе с Варварой что-то такое соорудил?» Себе под нос пробубнил участковый. Похожая история Бородача его убедила. И Илью устраивала совершенно логичная версия соседа. Знает ли он только, что Горбуния скончалась? И ведь к рыжему, несмотря на ту стычку, все же придется зайти, соболезнование выразить. Но бытовые размышления отвлекли ненадолго. Так вы мне все же верите, что все это там было? снова спросил Илья. Не знаю, ответил спутник, ушедший в свои раздумья. Впрочем, как он и обещал до поездки кражей у Ильи он занялся, обошел комнату, сетуя на холод. Илье было не до растопки, а дыры в полу и разбросанные вещи предпочел не комментировать, уточнил, где что лежало до пропажи. «То есть вы сообщили о двух убийствах, но в этом случае нет даже фото», — Подвел он итоги. «Закройтесь, как во время кражи, и садитесь туда, где вы были». Полицейский вышел на улицу и попытался открыть запертую на щеколду дверь. Та не поддалась. Тогда он двинулся в обход дома, толкая по очереди окна. И то, которое Илья заботливо обклеил широким скотчем, то, которое открывала Варя под нажимом, Полностью покинула оконный проем. «Как вы это сделали?» — поразился Илья. Все умели открывать его, кроме него самого. «Оно сломано, так что пока вы спали, кто-то на самом деле вполне бытовым путем мог проникнуть к вам и что-то забрать. Если...» Илья понял, что он хотел сказать. «Если оно было». Но оно было. Снова, чувствуя прилив гнева, он отошел на середину комнаты. Прямо к провалу в полу. А что, что-то с Ильей? Услышал он знакомый голос на улице. Электрик все же пришел. Вскоре внутрь вошли оба. Тут такое дело. Я обещал тебе сегодня провода перебросить, но тетя Таня умерла, с похоронами надо помочь. Сосед твой совсем один остался, сказал электрик Бураве участкового. Извини, Илья, но давай снова перенесем. Еще несколько дней назад Илья бы ни за что не поверил, что настанет миг, в который ему не будет совершенно никакого дела до того, есть ли у него электричество. Так что просто кивнул. «А про другого вашего соседа слышали?» — спросил участковый. «Ивана, который болен. Так он вроде в больнице лежит. Плохо, говорят, совсем. Готовится уже и хоронить. Дома он и вполне жив. Вот как?» Удивился, но вроде не слишком обрадовался электрик. «Что ж, хорошо. Значит, неспроста Фомин к нему с маленькой Варей ездил. Тётя Даша средство такое знает, что и мертвого поднимет. Сам свидетель. Замертво лежал и шевелиться не мог. А теперь хожу. Вот, как видно, Варя ивану его и передала». На сей раз участковый историей не заинтересовался и предложил посмотреть на фото. Гость тоже узнал и машину, и человека. И, как и Бородач, поразился тому, что это произошло так близко от Ивановки. Местность он тоже знал отлично и выразил надежду, что виновного найдут. Когда электрик ушел, полицейский принялся ходить из угла в угол, опустив голову. «И что скажете?» — не выдержал Илья. «Про все. Пока что абсолютно ничего». Участковый выглядел совершенно растерянным. Его телефон зазвонил. «Митрофанов», — резко ответил он. «Да, это я. Слушаю». «Что? Кто вы?» «Да, я сейчас приеду». Не глядя на Илью, он быстро вышел из дома. Миг и его машина, затарахтев, слезла с сугроба и отправилась, судя по звуку, вверх по улице. Илья сел на кровать. Потоки мыслей сменялись пустотой. Но и среди волн и в безмолвии кое-что ныло и терзало, как больной зуб. Он снова достал свой уже почти совсем разряженный телефон и принялся рассматривать фотографию дома. Нет, ему ничего не показалось. Как и во все предыдущие разы, когда он на нее смотрел, стул оставался пустым. Но были и другие такие фото. С самого первого дня, когда он только приехал в Ивановку, они преследовали его. С этого снимка исчезла Варя, стех «Трёхцветная кошка».